С неба начинали срываться снежинки. Наоми стояла под фонарем через улицу от старого дома и, наверное, уже в десятый раз спрашивала себя, стоит ей идти или нет. Ее психиатр, которого она посещала три года назад, сказал бы, что у нее амбивалентность чувств. Это было одно из любимых выражений доктора Хаммерштейна «амбивалентность чувств». Если она не могла выбрать между ванильным и шоколадным мороженым, то все из-за того, что у нее амбивалентность чувств. Однажды она запротестовала против употребления ним слова «амбивалентность», а он сказал «хорошо, ми делать прогресс». На самом деле он говорил по-другому, у него не было никакого немецкого акцента, но наоми всегда казалось, что акцент был. Дом на другой стороне улицы выглядел тёплым и уютным. День благодарения всё-таки. Причиной, вызвавшей у Наоми амбивалентность чувств, было то, что, с одной стороны, она не желала взваливать всю эту чёртову проблему на жену этого ублюдка Кареллы, а, с другой стороны, никто не имел права поступать так с нею. Она не разрешила бы, зная, что он женат, о чём он ей солгал. Коп, подумать только, детектив. Солгал, попользовался ею, проделывал с ней отвратительные вещи и даже не позвонил ей потом. Она обзвонила всех чертовых корел в телефонной книге Айсолы и прошла шесть номеров в справочнике Риверхеда, пока вчера ей не посчастливилось связаться с Т.Ф. Кореллой. Кто же скрывался, черт подери, за именем Т.Ф. Корелла? а Может, даже Стив — не настоящее имя. Женатый мужчина. Она еще никогда не ложилась в постель с женатым мужчиной, подцепившим ее в баре. С другой стороны, может быть, и надо бы. А Сидора Уинг ложилась в постель с женатыми, так ведь? Не в этом было дело. Вопрос здесь не стоял о ее собственной морали. Вся соль была в том, что человеку, присягнувшему поддерживать законы города, штата и нации, вполне позволительно исчезнуть, даже не позвонив ей, той, кто разрешила проделывать с ней такие вещи. Ведь нельзя даже доставать оружие из кобуры без предупреждения, так ведь? Не говоря уже о том, что он с ней сделал. Она представляла, как рассказывает об этом Хаммерштейну. «Да, это есть очень глубокий инстинкт». Вы знаете, что символизировать пистолет? Интересно, чем занимается Хаммерштейн, этот старый чокнутый ублюдок? Амбивалентность чувств, подумала она и побрела через улицу по направлению к дому. Снег налипал. Не стоило ей тащиться сюда через весь город. Если снег усилится, в общественном транспорте начнется ад. И все же... Кое-что просто надо сделать. В отношении противоречий она усвоила один важный момент. Если начинаешь действовать, амбивалентность чувств исчезает. «Уж лучше ты, чем я, Стив», — подумала она и постучала в дверь. Дверь открыла толстушка небольшого роста с голубыми волосами. «Это и есть его жена», — подумала Наоми. «Неудивительно, что он цепляет девок в баре». «Да», — сказала женщина. «Мне нужен Стив Карелла», — сказала Наоми. «Мне жаль, но его сейчас нет дома», — ответила женщина. «Он был здесь полтора часа назад», — заявила Наоми. «Он пил кофе со своей женой». Женщина пристально посмотрела на нее. «Так это вы звонили сюда?» «Да, это я звонила сюда», — сказала Наоми. «Я Наоми Шнайдер». «А вы его жена?» «Нет, я не его». Еще одна женщина неожиданно появилась у нее за спиной. С темными глазами, волосами цвета воронового крыла, красивой грудью и ногами. Она с любопытством изучала Наоми. «Боже, она просто шикарна!» — подумала Наоми. «И почему этот сукин сын изменяет ей?» «Миссис карелов спросила она. Женщина кивнула. «Меня зовут Наоми Шнайдер. Я бы хотела поговорить с вами о вашем муже. Можно войти?» Женщина следила за ее губами, пока она говорила. Наоми сразу догадалась, что она была глухой. «О, Боже!» — пронеслось в голове у Наоми. «Что я здесь делаю?» Но женщина жестом уже приглашала ее в дом. Наоми шагнула внутрь. «Я собираюсь разрушить этот дом до основания, Стив», – подумала она и проследовала за женщиной в гостиную. Человек из мототранспортного отдела перезвонил им менее чем через 10 минут после того, как они к нему обратились. «Голубой Бьюик Центери», – сказал он, – «Госномер ВЛ-7-8164». «Зарегистрирован на доктора Гарольда Лассера, Холл-Авеню, 1207». «Один двадцать семь», — повторил Карелла, записывая. «Помечен флажком угнана», — продолжал человек из мототранспортного. «Может, уже и обнаружилось, я не знаю. Наведите справки сами». «Спасибо», — сказал Карелла. Тедди неподвижно слушала рассказ Наоми. Как она встретила мужчину в баре недели три назад, и он представился Стивом Кареллой. Детектив Карелла сообщил ей, что не женат. Впоследствии они отправились к ней на квартиру. Наоми в деталях поведала о том, чем они занимались на ее квартире. В ее глазах стояла решительность, слова беззвучно слетали с губ. Они провели вместе весь уикенд. Он сказал, что хочет, чтобы она пошла на работу в понедельник, без ничего под ее. теди подняла руку. Не совсем так, как это делает регулировщик, но почти с тем же эффектом. Она встала, прошла через всю комнату к шведскому бюро, стоящему у торшера Тиффани. Взяла карандаш с блокнотом, потом вернулась к Наоми. В блокноте теди написала... «Вы уверены, что его звали детектив Стивен Луис Карелло?» «Он не сообщил мне своего полного имени», — сказала Наоми. «Он просто сказал Стив Карелло». «Он сказал, где работает», — написала Тедди. Наоми продолжила рассказ. Тедди следила за ее губами. «Мужчина», — она по-прежнему упоминала его как «ваш муж», — рассказывал ей, что работает на окраине, — в 87-м участке, прямо через дорогу от Гровер-парка. Он сказал, что сейчас работает над убийством, случившимся 25 октября. «Мёртвая женщина в парке твоего возраста», — говорил он. а «Мне 25», — сказала Наоми с вызовом. Он рассказал, что женщину убили выстрелом в затылок. «Полностью голая, в чем мать родила. Зацепок не очень много», — сказал он ей. но они над этим работают. «Откуда она это знает?» — удивлялась Тедди. На другом листе она написала. «Когда это было?» 4 ноября», — сказала Наоми. «Вечер пятницы. Он ушел утром в понедельник седьмого. Когда я пошла на работу в то утро, ваш муж просит вас пробежаться без нижнего белья под платьем. Он привязывает вас к кровати и тыкает своим адским... Тедди снова сделала жест регулировщика. Поднялась и снова подошла к бюро. Взяла в руки календарь деловых встреч. Пятницу вечером, 4 ноября, они с Кареллой ужинали с Бертом Клингом и его подругой Эйлин. Они разговаривали о пластической хирургии, над которой раздумывала Эйлин. Эйлин было больно обсуждать шрам, оставленный насильником на ее левой щеке. В субботу, 5 ноября, они с Кареллой водили детей в центр города на магическое представление. В воскресенье, 6 ноября, они навещали родителей Кареллы. теди подошла снова к Наоме. В блокноте она написала «Подождите, пожалуйста», и спустилась вниз в столовую «Позвать Фанни».